Утро, однако, пришло ясное, ровное, принятое твердое решение. Неловкость за вчерашнюю ярость и брань, да, наконец, и сердечная мягкость, участливость к порылистой юности, которую просто надобно и оберечь, все это вместе определило спокойную ту уравновешенность Прасковья Александры, с которой она проснулась на утро, тем самым установив мир во всем доме. Пушкин приехал в Тригорское и сам и также, казалось, узнала о предстоящем отъезде совершенно спокойно. — Что-то сегодня он слишком благоразумен, — осторожно подумала Осипова, — как бы какого коленца не выкинул. Да все же лучше уехать, бережен и Бог бережет. Предотъездное настроение заставило вспомнить Тригорском и Дельвига. — Он очень хорош, и он вспоминается мне, как тихое озеро, — промолвила Анна. «Как тихое озеро», — повторил следом за нею Пушкин. «Вот, она Петровна», — обратился он в Керн, — «из Риги проедете вы в Петербург, увидите Дельвига, и я ручаюсь вам влюбитесь». «Хотите пари?» Тут он улыбнулся, глянув на Анну. «Посмотрите, Анетта как покраснела, и она влюблена. Я уж и так называю ее мадмазель баронессой». Коротенький разговор вышел у Пушкина с Керн и наедине. Она залюбовалась на вороную его любимую лошадь, когда конюх ее вел в поводу с водопоя. Как я хотела бы на ней прокатиться. А что ж, я сейчас прикажу оседлать. Тетушка как бы не рассердилась. Чего ведь, я же не смею вас сопровождать. Полутайком аргамака стали седлать на конюшне дамским седлом. Вы непременно вернетесь. Как же я буду без вас? Херн покачала головой полуотрицательно, полу лукаво. Золотистые ленты на шляпе под цвет ее глаз заколыхались, и оттого показалось, что она улыбается не одними губами, но и всем своим существом. Это так у нее было всегда. Ни один ее жест не оставался сам по себе, и каждому движению души отдавалась она вся без остатка. Пушкин так любовался ею. Я только одним глазком заглянула в ваши стихи, что вы передали мне для родзянки. Они очень нескромны, эти стихи. Что это такое? Хвалю мой друг ее охоту, поотдохнув рожать детей, подобных матери своей, и счастлив, кто разделит с ней сию приятную заботу, не наведет она зевоту. Но вы же ведь только чуть заглянули в эти стихи, а знаю их наизусть. Пушкина невольно припомнилась дальше, но что было столь шутливо легко под пером, то ни за что не сказалось бы вслух. А между тем Анна Петровна продолжала уже очень серьезно. «Я вам скажу, вы угадали. У меня семилетняя девочка, и я хотела бы иметь еще ребенка. Но вот когда мне один раз показалось, что он у меня может быть от Ермолая Федоровича, я вся содрогнулась». Никакие небесные силы не могли бы меня заставить его полюбить, ребенка, рожденного от него. Я чувствую лютую ненависть ко всей этой фамилии. Я говорю вам это открыто. Пушкин слушал ее и глядел на нее с изумлением. Он знал хорошо изменчивость этих глаз, то ясных и нежных, то игривококетливых, то облачно-тонных, но сейчас это были глаза человека, произнесшего вслух важную тайную думу. Слова ее требовали прямого ответа, и сама она отнюдь не хотела шутить. И однако ж за этой открытостью была еще глубина, обнажавшаяся вовсе не сразу, и Пушкин не знал, что ему отвечать. Он только негромко промолвил. «А вы не вернетесь сюда?» Анна Петровна, казалось, ждала чего-то большего, На краткое мгновение огонек блеснул в ее быстрых глазах, и она ударила его перчатку и по руке. — Лошадь готова, помогите мне сесть. А сюда вряд ли. — Нет, не вернусь. Я поеду в Петербург и влюблюсь там, в Дельвига, как вы мне советуете. Тут она приняла независимый даже несколько гордый вид, с необычайной живостью, снова напомнивший ему лицейские времена и Бакунину, казавшуюся ему всегда такой недоступной. Это было, как бывает изредка в жизни, почти точным повторением прошлого, ибо была такая уж поездка, и так же он помогал. И оттого он почти вздрогнул, когда уже сидя в седле и предчувствуя радость движения, в котором развеет себя, Керн со своей высоты снова шутливо и весело подразнила его, Я многое помню из ваших стихов, но хотел бы я знать, о ком это вы вспоминали в Онегине. Мне памятно другое время. В заветных некогда мечтах держу я счастливое стремя и ножку чувствую в руках. Извольте мне подарить вашего Онегина. Я буду счастлива думать, что эти стихи отчасти обо мне. И она ударила хвостом Воронова. Пушкин стоял и глядел ей вслед. Она скакала немного неловко, но все же бесстрашно, и ленты легко разбивались по ветру, и над головой реял, дрожа самый воздух, как бы ею оживотворенный. И все ж после ужина Прасковья Александровна, сдерживая данное ей обещание, приказала заложить лошадей, и все отправились на прощание с Михайловским. Только Евпроксию оставили дома. Она очень просила но мать была непреклонна. Стояла луна, стрекотали кузнечики, пахло цветочной пыльцой и дорожной пылью. Вульф сидел с матерью. Увидев, что Пушкин поторопился сесть в тот экипаж, где была Керн Анной, он позвал было с собой и Алину, но гордая девушка обняла за плечи Дизи и пошла с нею в дом. «Ничего, посиди и с мамашей». Бегло подумал Пушкина в Ульфе и больше о нем не вспоминал. Легкая прохлада стояла в воздухе, и рука керн без перчатки была свежа. Луна светила для дам справа, для Пушкина слева. Вам счастье в дорогу, мне горечь разлуки. Но она, он сделал легкое движение к серебристому облачку, она уже тем хороша, что освещает такое прелестное лицо. В начале присутствия Анна немного смущала его, но скоро он перестал ее замечать и разговаривал с Керном негромко и задушевно, нечасто он так говорил. Опять вспоминали они давний тот петербургский вечер. «Как же не помнить о Ленинах и Клеопатру? А помните ли вы, как я болтал вам о рае и аде? Хотелось бы в ад, где пропасть хорошеньких, да вы-то в раю. Спасите меня, больше я в ад не хочу». Пушкин не помнил, как в полузабвении те же слова, вспоминая о Керн, он слух произнес, как бы обращая их к Анне на прогулке в саду. Бедная девушка, услышав их вновь и обо всем теперь догадавшись, вздрогнула и откинула сглубь экипажа. «О, Боже! А я-то жила этим признанием!» И она собрала все свои силы, чтобы не расплакаться. Ни Пушкин, ни Керн того не заметили. Анна Петровна отдавалась очарованию ночи, и она слушала Пушкина, как слушают музыку, даже тихонько покачиваясь в такт его речи, которую можно было бы назвать коварной и завлекательной, когда бы насквозь не была она доверительной и чистосердечной. Так как, если бы только теперь по-настоящему дошло до него, он отвечал на ее первый вопрос при встрече в Тригорском. «А помните, как у Олениных?» Она тогда начала фразу «не докончила». О, как он помнил даже и это! И открывался теперь, как ему было мечтательно грустно стоять на кольце, когда она отъезжала, и как завидовал Полторацкому, севшему с ней в экипаж. И вот сам он теперь вместе с ним. Ему казалось сейчас, что самое время побеждено, что через толщи минувших лет он снова обрел молодые чистые чувства. Эта ночь и поездка были волшебны. Под луною проплыли старые сосны, стоявшие на границе дедовских владений. Пушкин невольно вздохнул и все так же негромко промолвил почти про себя. Вот так и теперь остаюсь я один. Остаток пути они больше молчали. Лесная прохлада дышала обоим в лицо. Керн отдала ему свою руку. Так не хотелось ее отпускать, как подъехали к дому. Анна выскочила первая, и, пока они выходили, не торопясь, следом за нею, сбежала по ступенькам крыльца, слабо им крикнув оттуда. «Идите, идите гулять! Я тут своих подожду!» Пушкин послушный и радостно тотчас же увлек Анну Петровну в аллею, так и не расслышав легкого стона на темном крыльце. «Боже мой, боже мой! Вот все и цветет, но как же мне горько!» Девушка закрыла лицо руками и опустила стени на скамью. Выбоев правду, как любезный хозяин, показали ей сад, подтвердил из экипажа и навстречу этим двум беглецам Прасковья Александровна. Пушкин не заставил повторять себе милости в это разрешение, и оба они почти побежали дальше и дальше, ступая по лунному кружеву и натыкаясь на обнаженные корни старых дерев. Липа благоухали в ночной тишине, и нарушать ее не хотелось. Они говорили немного. У Пушкина сердце билось и замирало, как в юности. Он чувствовал всем существом, как в эти минуты была она ему дорога. Эта беседа, конечно, была как объяснение в любви, но выражалась она не в словах о любви, а в интонациях, в той полноте открытого чувства, которое воплощалось в немногих словах. «Лес и луна. Поглядите, мы пойманы с вами в волшебную сеть!» Он отвечал. «У вас был такой девственный вид, и не правда ли, что-то такое было на вас вроде креста?» «Да, на мне всегда лежал крест», — сказала она, не подумав, и как раз от того самую свою скрытую правду. Пушкин прижал ее руку к себе. Другой рукой она отколола к груди веточку гелиотропа и передала ему. Он принял цветок и приложил его к сердцу. Отъезд был короткий. Просковья Александровна отъезда в своих не затягивала. Пушкину удалось увидеть Керн на минуту наедине. Он исполнил ее пожелание и поднес ей Онегина. Но меж неразрезанных листов его она усмотрела в четверо сложенный лист почтовой бумаги. Рука его дрогнула, когда он передавал эти стихи, написанные им ночью. Они у него вылились без напряжения и были легки, как дыхание. Но смутно стояло в душе, отдавать ли. Неизмеримо они превосходили, это он знал, стихотворение к ней, написанные им для Бакуниной. Но по существу это те же стихи, и было в них то же самое чувство. Керн на него поглядела, но ей невозможно было прочесть его скрытую думу. Тогда она развернула листок и стала читать. Стихи эти шли к самому сердцу. Я помню чудное мгновение Передо мной явилась ты, как мимолетное видение как гений чистой красоты. В томленьях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты.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 У Пушкина так же плыло в голове. Он уже вовсе забыл об Акунина и сознавал только одно — милая Керн уезжала. И он остается один, и будет томиться, и ждать ее возвращения, и дождется ли. анна петровна торопили. Она открыла дорожную свою шкатулку и хотела спрятать Онегина и посвященные ей эти стихи. Но что-то словно бы ее осенило. Она улыбнулась и проговорила, растроганная. «Как это странно!» Первая ваша строка «Я помню чудное мгновение» — это о том, как вы в первый раз меня увидали. И вот император... Пушкин прервал ее, сразу почти задохнувшись. «Что, император?» Руки его похолодели. И император, как вы, он обратился ко мне с точно такой же фразой. «Я никогда не забуду первого мгновения, как вас увидел». У Пушкина зароилось в глазах, он судорожно вырвал листок и ни за что не хотел его возвращать. Впрочем, отнять совсем и разорвать его было бы невозможно, и он, наконец, прекратил сопротивление. Прасковья Александровна в Ригу отбывала всем семейством. Дома оставались одни маленькие, на попечение Анны Богданны. Расставание было шумное, с поцелуями, восклицаниями, лаем собак. Вульф уже потомился вчера на крыльце, и сегодня также бы Пушкин не отдал ему место в карете. Но поэт покорно сейчас уступил ему это место. Остался, не провожал. Так чудное это мгновение стало истинно только мгновением. Так на путях его жизни снова возник Александр.